Я сидел рядом с принцем Уэльским за ужином, и сердце мое переполнялось радостью. Интеллигентный, знающий, с исключительно приятными манерами. А ведь Виктория как-то признавалась в письме к своей старшей дочери. «Берти — это карикатура на меня. Это само по себе плохо, а в мужчине это просто ужасно. Ты, моя дорогая, несомненно, дочь своего отца». Поразительно подобное признание для матери. Если бы Виктория не была известна своей необыкновенной привязанностью к мужу, то можно было бы заподозрить, что Берти произошел совсем от другого корня. Однако она повторила эту фразу и своему сыну. Отношения между ними всегда были сложными. При поступлении в Оксфордский университет ему не разрешили поселиться вместе с другими студентами. Для наследника была снята квартира, где он находился под постоянным наблюдением. Процесс обучения проходил в компании шестерых отобранных учеников, для которых лекции читались самими профессорами. Приблизительно в это время у Берти стали проявляться первые признаки болезни, связанной с неконтролируемым желанием есть, и первые намеки на тучность. Через год наследника перевели в Кембридж, в Тринити колледж. Он поселился в четырех милях от города, откуда совершал ежедневные поездки верхом. В 1858 году наследник посетил Турин, куда он был приглашен королем Эммануилом II. Виктория не была рада этому. Она боялась, что грубоватая манера итальянского короля послужит плохим примером для ее сына. Однако были и другие причины для ее переживаний, что можно видеть из письма, поступившего перед отъездом наследников в посольство Сардинии в Лондоне. До нас дошли сведения, что ее величество опасается отпускать наследного принца в Турин, боясь, что возникнет опасность потери им невинности. Настоятельно прошу уверить, что если наследник приедет со всеми своими бесценными качествами, то вместе с ними он и вернется». Нами будут приняты все меры, чтобы в Турине не случилось ничего подобного. И действительно, итальянские власти так плотно опекали принца, что его бесценные качества были сохранены. Летом 1861 года принца послали в военный лагерь со строжайшей дисциплиной. Принц Альберт настоял, чтобы его сын был приписан к гренадерскому полку и одет в полковничий мундир. Там наследник не только осваивал военное дело, но и учился выстраивать отношения с офицерами своего полка. Дважды в неделю он накрывал стол для старших офицеров и еще раз в неделю приглашался в другие полки. Оставшиеся вечера он проводил в тиши, занимаясь или читая книги. У Берти сложились настолько дружеские отношения с офицерами своего полка, что заботясь о нем они решили привести к нему привлекательную актрису Нелли Кларк. Все эти вояки имели любовницы подружек, и им казалось странным, почему наследник не может ощутить всех радостей походной жизни. Его помещение находилось в центре лагеря, но несмотря на все преграды, верные друзья смогли доставить ему в полночь симпатичную девушку. Вскоре после возвращения наследника в Кембридж мисс Нелли Кларк стала хвастать своим знакомым в Лондоне, что она лишила невинности принца Уэльского. Скандал разразился в ноябре вскоре после дня рождения Берти, ему исполнилось 20 лет. Принц Альберт учинил расследование этого дела и выяснил, что ситуация с актрисой Нелли Кларк действительно имела место. 16 ноября он написал сыну, что, узнав обо всем, почувствовал такую сильную боль, какой не испытывал никогда в жизни. «Ты не должен, ты не смеешь не оправдывать нашего доверия». 25 ноября принц Альберт отправился в Кембридж к своему сыну, чтобы, выслушав кающегося грешника, простить его. Через несколько дней он почувствовал себя больным и пожаловался старшей дочери. Переживания и сожаления о предмете, о котором я молю не спрашивать меня, совершенно лишили меня сна. Я совершенно обессилен. Через неделю у него поднялась высокая температура, начался тиф, и 14 декабря он умер. Королева Виктория была вне себя от отчаяния и винила старшего сына в смерти любимого Альберта. Тщетно министры пытались убедить Викторию, что для молодого человека естественно увлекаться актрисами. Она не желала ни видеть Берти, ни слышать о нем. В конце концов было принято решение отправить его в путешествие по Ближнему Востоку, после чего женить принца на красавице принцессе Александре, пока Берти и сам был не против этого.